Сергей подошёл к окну, чтобы ещё раз взглянуть, не появилось ли машина Виктора. Часы показывали половину второго. Лениво катились пустые, никому не нужные троллейбусы. Прошло ещё четверть часа. Всё это время Сергей думал, что Ирина заснула, а потому боялся пошевелиться. чтобы не разбудить ее и не навлечь на себя нового скандала. И вдруг появилась машина Виктора. Только сейчас он обернулся и увидел, что Ирина действительно спит. А что же теперь делать? Подумал он и снова посмотрел на улицу. Он хотел окликнуть Виктора и тем самым будто бы невольно разбудить Ирину. Но в этот момент Из машины вышла Эллен Симонен. Заметив ее, Серджио усмехнулся, валить голос окликнул Виктора и принялся махать ему рукой. Инженер ответил, но как-то смущенный попытался объяснить, что это жестынь, но Серджио не понимал его. Тогда Виктор сделал безнадежный жест и взяв француженку под руку. вышел в гостиницу. Ирина, недовольная, поднялась с кровати. Ну всё, всё, дорогая, всё, засветился Сергию. Идём обедать. А сердечко твоё на месте? Ирину посмотрел, она на него ничего не понимает. Ну, хорошо, идём обедать, но чего ты так таинственно улыбаешься? Что случилось? А, ну, ничего, ничего, дорогая, ничего. Да чего? Ну я же сказал, ничего. То есть, ничего до тех пор, пока мы не спустимся все вместе. Сюрприз, что поделаешь? Всё же сюрприз. Ты же знаешь, я не люблю сюрпризы. Ирина, пожалуйста, избавь меня, честное слово, я даже не знаю, будет ли сюрприз. Может, можно я ошибаюсь? Может, мне показалось? Подожди немножко, имей терпение, мы все увидим. Что увидим? Ох, ну это просто невыносимо. Ну что ты хочешь, дорогая? Что ты хочешь? Человек в отпуске, дай ему свободно вздохнуть, а то ты словно тёща на его голову. Не понимаю, ты выражаешься слишком туманно. Не притворяйся наивной, чего ты не понимаешь? Виктор вернулся из Констанции с какой-то девчушкой. Что я могу еще увидеть отсюда, встретивая даже? Погоди, сейчас мы сами увидимся. А возможно, она попросила только, чтобы он подвез ее. Ну зачем, дорогая такая постная физиану мне как на похоронах? Ирина, казалось, глубоко разочарована. Если бы я знала. Ну что тогда? Тайбедалы банда? Я вот что мог бы сказать, чтобы мы не ждали. Всё прекрасно. Ничего особенного не случилось? Мы в отпуску, и каждый может развлекаться на свой вкус. Но капризом какой-то случайной девчонки я подчиняться не буду.